суммарный отрицательный заряд электронов. Отсюда естественным путем и возникла первая модель атома, модель пудинга с изюмом. Ее предложил в 1903 году все тот же томсон. По томсону атом представлял собой положительно заряженную сферу с вкрапленными в нее, как изюм в пудинге, незначительными по размеру, в сравнении с атомом, электронами. Предполагалось, что силы притяжения положительно заряженной сердцевины атома уравновешиваются силами их электронов взаимного отталкивания. В те же годы были выдвинуты и другие представления о структуре атома. В 1901 году французский физик Перрен 1870-1942 в статье «Ядерно-планетарная структура атома» рассуждал о том, как электроны планеты кружатся по орбитам вокруг положительно заряженного ядра Солнца. Перрен был известным популяризатором науки Его книга «Атомы» 1913 год стала классической и воспитала не одно поколение. Образы, сравнения давались ему легко. Модели аналогии быстро соскальзывали с кончика его пера. Гораздо труднее было обосновать, экспериментально доказать правильность тех или иных моделей. Спор томсона и Перрена решил опыт. Физики прибегли к средству, которое впоследствии принесло им столько побед. Они занялись атомной стрельбой, по атомным же мишеням. Руководил этой пальбой Резерфорд, 1871-1937. Сын шотландца, эмигрировавшего в Новую Зеландию и ставшего там фермером, Резерфорд поступил в Новозеландский университет. Еще студентом заинтересовался он беспроволочным телеграфом и построил детектор электромагнитных колебаний. Это дало ему право на поездку в Англию, в Кавандишскую лабораторию, которой руководил Томпсон. Момент был драматическим. Резерфорд был вторым кандидатом. Английским стипендиатом мог стать и не он, однако, к великому счастью для науки, первый претендент решил жениться и остаться в Новой Зеландии. Рассказывают, что эти новости настигли Резерфорда, когда он выкапывал картошку на ферме своего отца, отбросив лопату далеко в сторону и заявив «Это последняя картошка, которую я выкопал». Резерфорд отложил свою собственную женитьбу. Он был помолвлен и уехал в Англию. томсон вскоре вполне оценил громкий голос, не очень вежливые манеры новичка, и его, сам мэтр был неважным экспериментатором, очень ловкие в работе руки. Первые исследования Резерфорда были посвящены радиоактивности. Именно он дал название альфа, бета и гамма лучам. ввел период полураспада радиоактивных элементов, доказал, что альфа-лучи представляют собой ионизованные, лишенные двух электронов, атомы гелия. Резерфорд действовал в науке стремительно и плодотворно. В 1908 году он был удостоен Нобелевской премии, но не по физике, а по химии. Ученый негодовал, возмущался, он был физиком, что называется с головы до ног, и старался совсем не совать свой нос в химию, и вдруг такое. Если его что-то утешало... так это быстрые успехи в атомной стрельбе. С 1906 года лорд Нельстон, позднее, в 1931 году, за научные заслуги Ридерфорд получил этот громкий титул, действующий совсем в духе прославленного английского флотоводца, организовал систематический обстрел атомов. Снарядами были альфа-частицы, мишенью — металлические экраны из фольги. Результаты этих исследований вскоре потрясли научный мир, хотя все это было похоже на стрельбу из пушек по воробьям Действительно, подавляющее большинство атомных снарядов с легкостью пролетало сквозь толстенный слой золотой фольги, толщиной в несколько тысяч атомов, как если бы она была прозрачной, и регистрировалась на фотопластинке, помещенной за экраном. Следовательно, атом в целом представляет собой весьма рыхлое образование с множеством пустых областей. Так ученик опроверг модель своего учителя томсона Однако, к удивлению резерфорда отдельные альфа-частицы искривляли свою траекторию заметным образом. Некоторые даже поворачивали назад, как если бы я увидел 16-дюймовый снаряд, отскочивший от листа газетной бумаги, так комментировал свои опыты экспансивный резерфорд Он же дал и верную интерпретацию этому явлению. Вывод мог быть только один. Частицы-пробники сталкивались с чем-то очень массивным непроницаемым и заряженным положительно. Так Резерфорд в 1911 году открыл у атома ядро. Атомно-артиллерийские залпы раздробили такие атомы.